Глава 9. Единым порывом весь отряд пустился галоп. Вольф пригнулся к шее коня, великолепного чалого жеребца, погоняя его, хотя он не нуждался в поощрении. Равнина понеслась, когда чалый вложил душу в гон своих ног. Несмотря на интенсивность скорости, Вольф продолжал поглядывать направо. Белая кобыла злого ножа время от времени становилась видна, когда она переваливала через складки местности. Разведчик направлял ее под углом к своему народу. Меньше чем в четверти мили позади него, и настигая, находилась орда полуконей. Численность их доходила по меньшей мере до 150, а может и больше. Кикаха подскакал к Вольфу на своем жеребце, золотистом звере с серебристой гривой и хвостом. «Когда они догонят нас, а они догонят, оставайся рядом со мной, я организую колонну подвое». Классический маневр, испытанный и верный. Таким образом, каждый сможет охранять бог другого. Он отстал, чтобы передать приказ остальным. Вольф направил свое Чалово следовать в цепи за лапами Росомахи и спидстоя. Позади него белобрысый медведь и большое одеяло пытались держаться на равном расстоянии от него. Остальной отряд рассыпался в беспорядке, который пытался исправить Кикаха. Вскоре все сорок организовались в рваную колонну. Кикаха подскочил к Вольфу и крикнул, перекрывая грохот копыт и свист ветра. «Они глупы, как дикообразы. Они хотели развернуться и атаковать кентавров, но я им втолковал немного здравого смысла». Слева скакали, стремясь присоединиться к ним, еще двое разведчиков, пьяный медведь и слишком много жен. Кикаха велел им пристроиться в хвосте. Вместо этого парочка продолжала свой бег под 90 градусов и проскакала дальше, мимо арьергарда колонны. «Эти дураки собираются спасти злого ножа». Двое разведчиков и злой нож приближались к точке схождения. Злой нож был всего в четырехстах ярдах от Хровака, с полуконями в нескольких сотнях ярдов позади него. С каждой секундой они сокращали разрыв, летя со скоростью, с какой не мог соперничать ни один обремененный всадником конь. Когда они приблизились, их стало возможно разглядеть достаточно подробно, чтобы Вольф понял, чем именно они были. Они в самом деле были кентаврами, хотя они совсем такими, как их рисовали художники Земли. И неудивительно, Господь, создавая их в своих лабораториях, вынужден был сделать уступки реальности. Главное переустройство определялось нуждой в кислороде. Большая животная часть кентавра должна была дышать, факт, игнорируемый традиционными земными изображениями. Воздухом требовалось снабжать не только верхний человеческий торс, но и нижнее триморфное тело. Относительно небольшие легкие верхние части не могли удовлетворить потребности в воздухе. Более того, желудок человеческого туловища остановил бы всякое снабжение питанием большого тела под ним. Даже если бы к большим конским пищеварительным органам присоединить небольшой желудок для передачи пищи, все равно встала бы проблема диеты. Человеческие зубы быстро сотрутся подстачивающей их травой. Поэтому гибридные существа, несшиеся столь быстро и угрожающие к людям, не во всем совпадали с мифическими созданиями, послужившими их образцом. Рты и шеи были пропорционально большими, чтобы позволить вдохнуть достаточно кислорода. На месте человеческих легких находился похожий на меха орган, гнавший воздух через горлоподобное отверстие, а оттуда в большие легкие конского тела. Эти легкие были больше лошадиных, потому что вертикальная часть увеличивала потребность в кислороде. Пространство для больших легких – было создано удалением более крупных травоядных пищеварительных органов и заменой их меньшими, плотоядными. Кентавры ели мясо, включая тела своих индейских жертв. Конская часть достигала размера примерно земного индейского коня. Шкуры были гнедые, белые, изобелловые и пегие. Конский волос покрывал все, кроме лица. Последнее было почти вдвое больше нормального человеческого лица и было широким, скуластым и большеносым. Черты лица были в увеличенном масштабе, такими же, как у индейцев прерии земли, лицами римского носа, сидящего быка и бешеного коня. Боевая окраска расчерчивала их черты, а на головах у них были шляпы с перьями и шлемы из буйволенных шкур с выступавшими рогами. Оружие у них было таким же, как у хровака, за исключением одного предмета. Это была бола, два округлых камня, закрепленных на концах сыромятного ремня. Даже пока Вольф гадал, что ему делать, если Болу пустят в него, он увидел их пущенными в ход. Злой нож, пьяный медведь и слишком много жон встретились и скакали рядом друг с другом, примерно в 20 ярдах впереди своих преследователей. Пьяный медведь обернулся и пустил стрелу. Она вонзилась в набухший, похожий на меха орган под человеческой грудью полуконя. Полуконь рухнул, перевернулся пару раз, а потом лежал, не двигаясь. Верхний торс был согнут под таким углом. который мог быть только результатом сломанного позвоночника. И это несмотря на тот факт, что универсальное соединение кости и хряща, происхождение человеческого и конского тела, разрешало крайнюю гибкость верхнему торсу. Пьяный медведь закричал и взмахнул луком. Он совершил свое первое убийство, и его подвиг будут много лет воспевать в доме Совета Хровака. «Если останется кто-то, чтобы рассказать о нем», — подумал Вольф. Было выпущено множество бол, раскрученных так, что камни стали едва видимыми. Вращаясь, словно сорвавшиеся со своих осей пропеллеры аэропланов, болы прочертили воздух. Камень на конце одной из них ударил в шею пьяного медведя и сбросил его с коня, оборвав посередине его победную песню. Другая бола обернулась вокруг задней ноги его коня, с грохотом отправив его на землю. Вольф одновременно с некоторыми хровака выпустил стрелу. Он не мог сказать, попала ли она в цель, ибо трудно хорошо прицелиться и выстрелить, сидя на галопирующем коне. Но четыре стрелы угодили в цель, и четверо полуконей пали. Вольф сразу же вытащил из колчана за спиной другую стрелу, заметив в то же время, что слишком много жен и его кони лежат на земле. Из его спины торчала стрела. Теперь они обогнали злого ножа. Вместо того, чтобы заколоть его копьями, полукони разделились и зашли к нему с обеих сторон. — Нет! — закричал Вольф. — Не давай им этого сделать! Злой нож, однако, заслужил свое имя не без веской причины. Если полукони упустили шанс убить его ради того, чтобы взять его живым для пыток, то им придется поплатиться за свою ошибку. Он швырнул свой длинный нож в лошадиное тело ближайшего к нему полуконя. Кентавр закувыркался колесом. Злой нож выхватил из нож другой тесак. И даже когда в его коня вогнали копье, он бросился на воткнувшего копье кентавра. Вольф мельком увидел его сквозь массу тел. Он приземлился на спину кентавра, который чуть не рухнул от толчка его веса, но сумел оправиться и понес его дальше. Злой нож вонзил тесак в спину человеческого торса. Мелькнули копыта, хвост кентавра взметнулся в воздух над толпой, а за ним последовали круп и задние ноги. Вольф подумал, что злому ножу конец, но нет. Вот он каким-то чудом оказался на ногах, а затем вдруг на лошадином туловище другого кентавра. На этот раз злой нож держал лезвие клинка у горла врага. Он явно угрожал перерезать ему рьеремную вену, если полуконь не унесет его прочь от других. Но пика, воткнутая сзади, поразила злого ножа. Однако не раньше, чем он выполнил свою угрозу и вскрыл шею полуконю, на котором сидел. «Я видел это!» — крикнул Кикаха. «Какой муж этот злой нож!» После того, что он сделал, даже дикие полукони не посмеют расчленить его тело. Они чтят врага, давшего им жесткий бой. Хотя они, конечно, съедят его». Теперь кентавры подобрались близко к заднему концу цепочки Хровака. Они разделились на части и увеличили скорость, чтобы обойти их с обоих сторон. Кикаха сказал Вольфу, что полукони не бросятся вперед на хровака в массовую атаку. Они постараются немного поразлечься с врагами, а также дать своим неиспытанным молодым воинам шанс показать свое искусство и смелость. Полуконь в черно-белых яблоках, носивший единственное ястребиное перо в повязке вокруг головы, Отделился от основной группы слева, вертя болой в правой руке и держа оперенное копье в левой, он поскакал под углом на Кикаху. Камни на концах сыромятного ремня засвистели, став неразличимыми, а затем рванулись с его руки. Путь их полета лежал вниз, к ногам вражеского коня. Кикаха нагнулся и ловко ударил по боли наконечником копья. Удар был настолько своевременным, что встретил камень посередине. Кикаха поднял копьё. А Бола все еще вертелась и вертелась, пока не обмоталась вокруг древка. Добрую часть энергии Болы поглотила длинная древка. Копье также понесло по дуге по направлению в сторону от Кикахи, чуть не ударив Вольфа, которому пришлось пригнуться. Даже так Кикаха едва не потерял копье, поскольку оно выскользнуло из его руки, увлекаемое инерцией Болы. Но он удержал его и потряс копьем с Болой на верхнем конце. Незадачливый полуконь в ярости погрозил кулаком. и хотел было атаковать Кикаху с копьем. Со стороны двух колонн кентавров поднялся рев одобрения и восхищения. Вождь хотел перехватить юнца. Он сказал несколько слов и отправил его с позором обратно к основной группе. Вождь был рослым чалом в шляпе с множеством перьев и с множеством пересеченных полосой черных шевронов, нарисованных на его конских ребрах. «Атакующий лев!» — крикнул по-английски Кикаха. «Он думает, что я заслуживаю его внимания». Он прорал что-то на языке вождя, а затем разразился издевательским смехом, когда темная кожа последнего стала еще темнее. Атакующий лев крикнул в ответ и рванулся вперед, чтобы поравняться с оскорбителем. Пика в его правой руке нацелилась проткнуть Кикаху, оказавшего противодействие своей собственной пикой. Два древка отскочили друг от друга. Кикаха немедленно отделил свой маленький щит из шкуры мамонта от левой руки. Он блокировал своей пикой новый удар пики кентавра, а затем метнул щит, словно диск. Щит проплыл между ними и ударил атакующего льва по передней ноге. Кентавр споткнулся и упал на передние ноги, и затормозил стоймя на траве. Когда он попытался подняться, то обнаружил, что его передняя нога хромает. Из его группы вырвался крик, дюжина вождей в шляпах устремились с копьями на перевес к атакующему льву. Тот держался храбро и ждал смерти, сложив руки на груди, как и подобало великому, но теперь... потерпевшему поражение и искалеченному полуконю. «Передай по цепи приказ замедлить скачку», – бросил Кикаха. «Кони не смогут долго выдержать такую скорость. Легкие у них уже и сейчас в мыле. Может быть, мы сумеем поберечь их и выиграть немного времени, если полукони захотят обстрелять еще каких-нибудь своих неиспытанных? Если же не захотят, ну какая разница?» «Пока было весело», – сказал Вольф. «Если мы и не сумеем доскакать до цели, то сможем, по крайней мере, сказать, что не скучали». Кикаха подскакал достаточно близко, чтобы хлопнуть Вольфа по плечу. «Ты мне по душе! Я счастлив, что познакомился с тобой! Ого-го, вот скачет еще один необстрелянный, но он собирается выбрать лапы Рассамахи!» Лапы Рассамахи, один из тестей Кикахи, находился во главе колонны Хравака, как раз перед Вольфом. Он выкрикивал оскорбление полуконю, атаковавшему, раскручивая болу, а затем бросил копье. Полуконь, в виде к нему оружие, выпустил Болу раньше, чем собирался. Копье пронзило ему плечо, Бола же все равно пошла верно и обмоталась вокруг лап самахи Потеряв сознание от удара одним из ковней, он упал с коня. Кони Кикахи и Вольфа перепрыгнули через его тело, лежащее перед ними. Кикаха нагнулся вправо и проткнул лапу самахи своей пикой. «Они не порадуются, пытая тебя, лапы самахи воскликнул Кикаха. и ты заставил их поплатиться за свою жизнь жизнью». Последовал период индивидуальных схваток. Вновь и вновь молодые необстреленные кентавры выскакивали из основной группы бросить вызов одному из людей. Иногда побеждал человек, иногда кентавр. В конце кошмарных 30 минут от 40 хровака осталось 28. Когда пришла очередь Вольфа, ему достался рослый воин, вооруженный дубиной, усаженной стальными шипами. У него также имелся маленький круглый щит, которым он пытался продублировать трюк кикахи. Это не сработало, так как Вольф отбил щит острием пики. Однако его защита была на минуту снята, и в эту-то минуту Кентавр и воспользовался своим преимуществом. Он подскакал голопом так близко, что Вольф не смог повернуться и оттянуться назад достаточно далеко, чтобы воспользоваться пикой. Дубина высоко поднялась, солнце сверкнуло на острых концах ее шипов. Огромное широкое лицо расколола победоносная ухмылка. У Вольфа не было времени уклониться, а если бы он пытался схватить дубину, то кончил бы с разбитой и искалеченной рукой. Не думая, он сделал нечто, удивившее его самого, так и кентавра. Наверное, его вдохновил подвиг злого ножа. Он бросился с коня, пролетел под дубиной и обхватил полуконя за шею. Его враг пронзительно закричал от страха. Затем они рухнули на землю с ударом, отшибшим у них обоих дыхание. Вольф вскочил на ноги, надеясь, что Кикаха схватит его коня за узду, чтобы он мог снова оказаться верхом. Кикаха держал коня, но не делал ни малейшего движения, чтобы подвести его к Вольфу. В самом деле и Хровака, и полуконь остановились. «Законы войны!» — крикнул Кикаха. «Кто первый схватит дубину, тот и победит!» Вольф и Кентавр, поднявшийся теперь на ноги, рванулись к дубине, валяющейся примерно в 30 футах позади них. Скорость четверногого была слишком велика для двуногого. Гентавр добрался до дубины, опередив Вольфа на 10 футов. Не снижая скорости, он нагнул свое человеческое туловище и подхватил дубину. Затем он затормозил и развернулся, да так стремительно, что вынужден был встать на дБ. Вольф не переставал бежать. Он приблизился, а затем прыгнул на полу коня, даже когда тот встал на дБ. Копыта метнулось к нему, но он очутился рядом с ним. Хотя ногай и задела его, он врезался в верхнюю часть туловища, увлек ее немного назад вместе с собой, и они оба снова упали. Несмотря на столкновение, Вольф держал правую руку вокруг шеи кентавра. Он висел на нем, в то время как кентавр упорно пытался подняться на ноги. Кентавр потерял свою дубину и теперь старался одолеть человека чистой силой. Он снова усмехался, так как превосходил Вольфа в весе по меньшей мере на 700 фунтов. Его торс, грудь и руки тоже были намного массивнее, чем у Вольфа. Вольф напряг ноги, сопротивляясь напиравшему весу кентавра, и не отодвигался. Захват вокруг огромной шеи сжимался, и полуконь вдруг не смог дышать. Тогда полуконь попытался выхватить нож, но Вольф схватил другой рукой его запястье и выкрутил его. Кентавр завизжал от боли и выронил нож. Со стороны следивших полуконей раздался рев удивления. Они никогда раньше не видели такой силы у всего лишь человека. Вольф напрягся, рванул, и опустив боровшегося воина на переднее колени. Его кулак ударил по вздымавшимся мехам под ребрами и погрузился в них. Полуконь издал громкое «Уф!». Вольф отпустил свой захват, сделал шаг назад и использовал правый кулак против толстой челюсти наполовину лишившегося сознания кентавра. Голова откинулась назад, и кентавр рухнул как подкошенный. Прежде чем он смог опять прийти в сознание, ему раздробили череп его же дубиной. Вольф снова вскочил на коня, и три колонны поскакали дальше легким галопом. Некоторое время полукони не предпринимали никаких шагов против своих врагов. Их вожди, казалось, что-то обсуждали. чтобы они не намеревались сделать, они упустили свой шанс спустя минуту. Кавалькады перевалили через небольшой бугор и понеслись в широкую ложбину. Она была как раз достаточно глубока, чтобы скрыть от них лежавший там львиный прайд. Очевидно. 20 с лишним представителей вида Феликс Атрокс съели предыдущей ночью протоверблюда и были слишком сонливы, чтобы обратить внимание на грохот приближающихся копыт. Но теперь, когда вторгшиеся внезапно оказались среди них, большие кошки одним прыжком вступили в действие. Их ярость еще более увеличивалась желанием защитить находившийся среди них детенышей. Вольфу и Кикахе повезло. Хотя со всех сторон прыгали огромные кошки, ни одна не бросилась на них. Но Вольф оказался достаточно близко к одному самцу, чтобы разглядеть его внушающий ужас подробности. И это было столь близко, что ближе он никогда не желал бы побывать. Кот был величиной почти с коня, и хотя у него отсутствовала грива африканского льва, у него отнюдь не отсутствовала мощь и свирепость. Он прыгнул мимо Вольфа и бросился на ближайшего кентавра, и тот умер. Вместо того, чтобы беспокоиться о трупе, как он нормально сделал бы, Самец прыгнул на другого полуконя, и этот рухнул столь же легко. Все стало хаосом из рычащих кошек и пронзительно ржавших лошадей, полуконей и людей. Положение было каждый сам за себя, к черту битву и все, что происходит. Вольфу, Кикахе и Тем Хравака, которые оказались достаточно счастливыми, чтобы не подвергнуться нападению, потребовалось только 30 секунд, чтобы вырваться из ложбины. Им не нужно было понукать лошадей к скорости. но у них возникли сложности с тем, чтобы не дать им загнать себя до смерти. Позади них, но теперь в отдалении, из ложбины, выбирались тонким ручейком кентавра, избежавшие львиных когтей и клыков. Вместо того, чтобы сразу преследовать Хровака, они отбежали на безопасное расстояние от львов. А затем остановились подсчитать свои потери. На самом деле, они пострадали не больше, чем на дюжину убитых, но были сильно потрясены. «Удача для нас!» — крикнул Кикаха. Однако, если мы не сможем добраться до леса прежде, чем они снова погонят нас, то нам конец. Они не собирались больше продолжать индивидуальные схватки. Они произведут всеобщую атаку. Лес, к которому они стремились, по-прежнему выглядел таким же далеким, как и раньше. И Вольф не верил, что его конь, хоть он и был великолепным зверем, сумеет доскакать до него. Его шкура стала темной от пота, и он тяжело дышал. И все же он мчался вперед. Машина из прекрасно закаленной плоти и духа, которая будет бежать, пока у нее не лопнет сердце. Теперь полукони пустились в полный галоп и постепенно настигали их. Через несколько минут они оказались на расстоянии выстрела из лука. Несколько стрел, выпущенных преследуемых, вонзились в траву, поэтому кентавры стали воздерживаться от стрельбы, так как увидели, что луки были слишком неметки при скорости и неровности, с которой мечались лучники и мишени. Вдруг Кикаха издал восторженный вопль. «Не снижайте скорости!» — крикнул он всем. «Да послужит нам удача!» Вольф не понял его, пока не посмотрел, куда указывал палец Кикахи. Перед ним, полускрытой высокой травой, находились тысячи земляных холмиков. Перед ними сидели существа, похожие на полосатых собак-прерий. В следующую минуту хровака проскакали в колонию, а полукони сразу за ними. Поднялись крики и вопли. когда лошади и кентавры с треском падали, ступив в ямы. Рухнувшие животные и полукони лягались и пронзительно кричали от боли в сломанных ногах. Кентавры непосредственно позади первой волны вставали на дыбы, чтобы остановиться, а те, что скакали следом, врезались в них. Но минуту на границе поля прерийных собак распространилась куча переломанных и лягавшихся четвероногих тел. Полукони, достаточно удачливые, чтобы оказаться далеко позади, Остановились и смотрели на своих застрявших товарищей. Затем они осторожно потрусили вперед, внимательно следя, куда ставят копыта. Тем, кто сломал руки или ноги, они перерезали глотки. Хровака, хотя и осознавали, что имело место у них за спиной, не задерживались посмотреть. Они гнали дальше, но с уменьшившейся скоростью. Теперь у них имелось 10 лошадей и 12 человек. Жужжит, как пчела, и высокая трава, Скакали вдвоем с теми, у кого лошади не сломали ноги. Кикаха поглядел на них, покачал головой. Вольф знал, что он думает. Ему следовало бы приказать жужит, как пчела и высокой траве, слезть и бежать на своих двоих. Иначе не только они, но и подобравшие их воины, неизбежно будут настигнуты. Затем Кикаха сказал, «К черту все, я их не брошу». Он притормозил, поравнявшись с ними. Коротко поговорив со скакавшими в тандеме, он снова поравнялся с Вольфом. Если они пропадут, так пропадем все вместе, сказал он. Но ты не обязан оставаться с нами, Боб. Ты должен хранить верность не нам. Для тебя нет никакой причины приносить себя в жертву ради нас и терять Хрисенду и Рог. Я остаюсь, твердо заявил Вольф. Кикаха усмехнулся и хлопнул его по плечу. Я надеялся, что мы сможем добраться до леса, но нам этого не суметь. Почти, но не совсем. К тому времени, когда мы доберемся до Большого Холма, всего в полумиле впереди нас, Они нас снова догонят. Очень жаль. До леса остается всего лишь полмили. Колония прерийных собак столь же внезапно осталась позади, как раньше выросла перед ними. Хровака побудили своих животных пуститься в галоп. Минуту спустя кентавры безопасно прошли через поле и тоже помчались на полной скорости. Преследуемые поскакали вверх по холму. На вершине они остановились, строясь в круг. Вольф показал вниз по склону холма и через равнину на небольшую речку. Вдоль нее рос лес, но его волнение было вызвано не этим. У края реки сияли частично загороженные деревьями белые типи. Кикаха долго смотрел, прежде чем сказать. «Цинкава! Смертельные враги медвежьего народа! Впрочем, кто им не враг?» «Они выходят», — сказал Вольф. «Их должно быть предупредили часовые». Он показал на дезорганизованную группу всадников, выезжавших из леса. Солнце отсвечивалось с белых лошадей, белых щитов и белых перьев, и искрилось на наконечниках пик. Один из хоровака, заведя их, начал высокотонную воющую песню. Кикаха прикрикнул на него, и Вольф понял достаточно, чтобы знать, что Кикаха велел ему заткнуться. Сейчас было не время для песни смерти. Они еще обманут и полуконей, и Цинкава. «Я собирался приказать дать здесь наш последний бой», проговорил Кикаха. «Но теперь нет, мы поскачем к Цинкава, а затем оторвемся от них к лесу вдоль реки». Как мы отделаемся, зависит от того, решат ли оба наших противника драться или нет. Если один откажется, то другой уделает нас. Если нет... Ходу!» Пронзительно вопя Уайя. Они ударили пятком по ребрам лошадей и поскакали вниз с холма прямо на Цинкава. Вольф оглянулся через плечо и увидел, что полукони мчатся по склону холма следом за ними. «Не думал я, что они попадутся на это!» — крикнул Кикаха. «Много женщин будет выйти сегодня в вигвамах!» Но не только среди медвежьего народа. Теперь Хровака были достаточно близко, чтобы разглядеть узоры на щитах Ценкава. Это были черные свастики, символ, увиденный Вольфом без удивления. Крючковатый крест был на земле древним и широко распространенным. Он был известен троянцам, критянам, римлянам, кельтам, норвежцам, индийским буддистам и брахманам, китайцам и по всей доколумбовской Северной Америке. Вольф равно не удивился. Увидел, что надвигающие индейцы были рыжими. Кикаха рассказывал ему, что Цинкава красили свои черные локоны. По-прежнему, неупорядоченной массой, но сбитая теперь потесней, Цинкава взяли копья на перевес и издали свой боевой клич подражание к ястреба. Кикаха во главе колонны поднял руку, подержал ее смиг, а затем резко рубанул ею воздух. Его конь развернулся налево и поскакал прочь, с последовавшей за ним цепочкой медвежьего народа. Он голова. а другие – тело змеи. Кикаха оторвался вблизи от врага, но он использовал правильный и точный расчет времени. Когда полукони и цинкава врезались треском друг в друга, они перепутались в шквале схватки. Хровака ускакали прочь. Они добрались до леса, замедлили ход, пробираясь сквозь деревья в подлесок, а потом переправились через речку. Даже и так Кикахе пришлось поспорить с несколькими воинами. Они хотели шмыгнуть обратно через реку, и сделать набег на типе цинкава, пока их воины заняты боем с полуконями. «По-моему, есть смысл», – высказался Вольф. «Если мы задержимся там ровно настолько, чтобы захватить несколько коней, жужжит, как пчела, и высокая трава не могут продолжать скакать подвое». Кикаха пожал плечами и отдал приказ. Набег занял пять минут. Хрова переправились через речку и, выскочив из леса, с дикими криками рассеялись среди типи. Женщины и дети завизжали и укрылись в лесу или в вигвамах. Некоторые хровака хотели захватить не только коней, но и добычу. Кикаха пригрозил, что убьет первого, кого поймает на краже чего-нибудь, кроме луков и стрел. Но он нагнулся с коня и подарил хорошенькой, на боевитой женщине долгий поцелуй. «Скажи своим мужчинам, что я взял бы тебя в постель и сделал бы довольной после навек неудовлетворенной жалкими потугами мужчин из твоего племени», — бросил ей Кикаха. «Но нас ждут дела поважнее», – он, смеясь, отпустил женщину, убежавшую в Вигвам. Кикаха задержался достаточно долго, чтобы помочиться в большой котел посередине лагеря. Смертельное оскорбление. А затем приказал отряду убираться.